Глава 5. Сара Пейн стояла в морге напротив металлических отсеков с трупами. С потолка светила яркая флюоресцентная лампа. В помещении было холодно. От одной только мысли, что она находится среди кучи покойников, становилось не по себе. Благо виски, выпитое двумя часами ранее, немного придавало храбрости. За спиной доктора угрюмо тупили двое крепких телохранителей. Амбалы в костюмах выглядели настоящими Рэмбо. Уильям Доусон распорядился, чтобы Сару сопроводили лучшие сотрудники его частной охранной компании. Они оба знали, с кем Саре придется иметь дело. Промашки быть не должно. На кон поставлено все. Прижав ладони к рту, обдав их теплым дыханием, Сара собралась с мыслями. «Доставайте его», — скомандовала она громилом. Светловолосый мужчина с квадратной челюстью, об которую наверняка можно сломать кулак, опустил ручку вниз и выдвинул металлическую задвижку. Прозвучал мерзкий лязг железа. Черный пакет с телом предстал перед Сарой. Оставалось потянуть за молнию, но женщина никак не решалась. «Доктор Пэйн», — сказал все тот же блондин, — «отойдите, пожалуйста, в сторону». Сара подчинилась. Признаться, она была благодарна, что эту процедуру взял на себя кто-то другой. Ее заверили. Субъект не очнется, пока не получит нужную дозу препарата, которая выведет его из седации. Сара знала, что также этот термин используют для обозначения искусственной комы. Медикаментозный сон — состояние организма, характеризующееся отсутствием или снижением уровня сознания, угнетением рефлексов и болевой чувствительности, достигаемое при помощи введения седативных лекарственных средств. Но, несмотря на все это, доктор Пейн чувствовала себя некомфортно. Саре даже представить было сложно, на какие ухищрения пришлось пойти Уильяму, чтобы убедить главного врача провернуть столь невообразимую махинацию с казнью. Ведь вместо смертельного газа субъект получил коктейль веществ, предназначенный выдать процесс умершления за истину и при этом не убить. Уильям всегда умел решать проблемы, но в данном случае он превзошел себя. Телохранитель раскрыл молнию. Перед карой предстало обнаженное мужское тело. До более бледное, как сама смерть, но в то же время прекрасное, заметила доктор. Отросшие темные волосы слегка прикрывали закрытые глаза и сеченные скулы с легкой щетиной. Вытянутая шея, торчащие ключицы, подтянутый сухой торс. Перед казнью мужчина явно тренировался. Но зачем? Если бы Сара знала, что ей осталось жить всего несколько недель, то она бы потратила их на молитвы или что-либо еще, но точно не на тренировки. «На том свете упруги пресс тебе ни к чему», — считала она. Глянцевый образ модели портил уродливый шрам на плече. Интересно, откуда он у него? Застежка молнии заканчивалась в районе пояса. Телохранитель решил не смущать доктора и оставил нижнюю часть тела субъекта прикрытой. Лампа освещала бледные вены спящего мужчины. Сара подошла ближе, раскрыла шприц и поднесла иглу к его руке. Пальцы доктора Пейн дрожали. Она не хотела этого делать, не хотела оживлять чудовище. Про его зверство трубили последние пару лет на каждом телеканале. Сара прекрасно знала, кто перед ней. Знала, что он сделал, видела труды его работ. Она могла поклясться всеми святыми, что не пошла бы на это, если бы был другой выход, но его не было. Вернуть дочь мог лишь этот человек. Не торопитесь. Второй охранник ласково потрогал доктора за плечо. Сара выдохнула. «Ладно», — сказала она, — «поехали». Игла шприца медленно вошла в еле заметную вену на сгибе руки. Светлая жидкость попала в тело. Несколько секунд ничего не происходило. На мгновение Сара испугалась, что врач перепутал дозировки в газовой камере, что убийца все же отправился на тот свет. Это бы означало конец всему. Конец проекту неба, конец ее карьере — Но самое главное — конец ее дочери. Дженнифер неименуемо умрет, перед этим побывав в аду. На мгновение сердце в груди доктора Пейн перестало биться. Женщина с замиранием смотрела на бледное тело, ожидая реакции. Через секунду кожа мужчины начала обретать цвет. Пальцы стали подрагивать, под веками забегали зрачки. Высунув кончик языка, бывший покойник облизал пересохшие потрескавшиеся губы. Левый глаз медленно открылся, от яркого света сузился зрачок. Крохотная точка посередине мутного океана, в котором не видно дна, подумала Сара. Доктор сразу же поняла, что этот человек именно тот, кто им нужен. Такого холодного, пронизывающего взгляда Пей не видела ни разу в жизни. Ей стало страшно. Несмотря на то, что Сару охраняли двое стокилограммовых телохранителей с десятками лет опыта за спиной, она все равно боялась. «Вы меня слышите?» — робко спросила доктор. Грэм Сайленд прочистил горло, еще раз облизал губы, громко сглотнул, а затем начал истерично смеяться. Его мерзкий смех отражался эхом от стен морга. По телу Сары пошли мурашки. Даже лица телохранителей напряглись. «Признаться», — сказал Сайлен, прекратив хохотать, — «я представлял себе дьявола немного по-другому». Раскрывая двери лаборатории доктора Пейн, предлагая Карри войти внутрь, Уильям размышлял, как она отреагирует, когда узнает правду. Доусон был уверен, что Хилл согласится. У нее просто нет другого выбора. Его люди давно за ней приглядывали, за ней, ее отцом и за главным виновником торжества, Грэмом Сайлентом. Как только психотип маньяка попал в картотеку, Сара сразу же положила на него глаз. Уильям полагал, что если бы Грэм не был таким зверем, которого приговорили к смертной казни, то Пейн уже давно бы попросила доставить его сюда. Доусон знал, как надавить на кару Хилл, вынудить ее, чтобы та вписалась во все это безумие, нужно пообещать вылечить ее отца. Дочь пойдет на все, лишь бы уберечь любимого папочку от смерти. Но вот как уговорить психопата на столь сомнительную компанию, человека, которому собственная жизнь недорога? Об этом Уильям не имел ни малейшего представления. Сара сама вызвалась сделать Грамму предложение. От Доусона требовалось только спасти ему жизнь. Всего-то. Кстати говоря, затея Сара влетела Уильяму в весьма крупную сумму. Если мероприятие не оправдается, Уильям даже думать об этом не хотел. В любом случае, Сара уверила, что у нее есть весомый рычаг давления на Сайлента. Каким бы отбитым сумасшедшим он ни был, ее доводы возымеют вес. Доусон наблюдал за широко раскрытыми глазами Кары, когда она прошла вглубь лаборатории. С каким выражением она смотрела на капсулы погружения? Как робко трогала стеклянные отсеки, всматриваясь в тревожные лица, подключенных к небу? Как вдумчиво разглядывал главный монитор с бегающими строчками кода? По всей видимости, пиво окончательно выветрилось из ее головы. Взгляд был ясным и сосредоточенным. Детектив осмотрела помещение целиком. Заострила внимание на выходах и входах, провела рукой по кожаной куртке, наверняка проверяя, на месте ли ее пистолет, спрятанный в кубуре чуть ниже подмышки. Сфокусировалась, на щеках появился слабый румянец. «Впечатляет, не так ли?» — спросил Уильям. Кара уставилась на него на в брови. Ее сложно было назвать красавицей, скорее своеобразная, грубоватые черты лица — Некогда окрашенные в белый цвет темные волосы сильно отросли в корнях. Плечи выглядели немного широковатыми для женщины ее комплекции. Зато ни единого лишнего килограмма. Как только Кара повернулась спиной, Уильям проскользил взглядом по ее упругой заднице в обтягивающих джинсах. Удивительно, учитывая пристрастие Кары к алкоголю и фастфуду. «Чем вы здесь, мать вашу, занимаетесь?» — спросила Хилл. «Мы строим будущее», — раздался голос доктора Пейн. Уильям и Кара обернулись. Сара стояла в дверях. Облаченная в белый халат, накинутый поверх все того же платья, в котором она выступала на пресс-конференции, женщина сняла очки и протерла уставшие глаза кончиками пальцев. «Будущее?» — спросила детектив. «Вы меня, конечно, извините, но я вот лично вижу булькающих зомби в синей жиже с какой-то мигающей херовиной на голове. По-вашему, такое будущее уготовано для всех нас? Это вообще законно?» Доктор Пейн провела рукой по лицу. Уильям видел, как не хочется ей вступать в полемику с невеждой копом. Да и зачем? Даже если она объяснит Кари все по полочкам, вряд ли у той получится это принять». «Кара Хилл, человек действий. Она здесь и сейчас, всегда. Гончая, привыкшая срываться с места, как только учует запах крови. Куда и до мечтательных фантазий о безграничном мире. Ее удел — погони за преступниками, мелкие взятки и пиво по выходным перед телевизором». «Все это может показаться немного странным, на первый взгляд», — сказала Сара. «Это уж немного преуменьшено». Кара. Доктор Пейн подошла к своему рабочему столу, нажала несколько клавиш на клавиатуре. В окне монитора всплыл блок с данными Дженнифер. Сердцебиение девочки выходило далеко за пределы нормы. Сара тут же поникла. Вцепилась двумя руками в стол. Уильям увидел, с каким непониманием Хил наблюдала за доктором. Ей все это казалось диким, непонятным, чем-то из мира фантастики. «Детектив», — наконец сказала Сара. «У меня нет времени с вами спорить. Уверена, мистер Доусон объяснил в двух словах, что от вас требуется. Да, что-то там, чтобы попасть в компьютерную реальность, найти нужного человека и выйти обратно. Но я по-прежнему не дала окончательного ответа. Звучит бредом, если честно». Пейн поднялась со стулом, указательным пальцем поправила очки на лице. Будучи немного выше своей собеседницы, подойдя к ней, она посмотрела на нее сверху вниз. «Кара, мы обе знаем, что вы пойдете на все, лишь бы спасти отца. У вас нет вариантов, вы не сможете собрать нужную сумму. Мне же стоит сделать один телефонный звонок, и Гидеон отправится в самую элитную клинику страны. Получит новейшее лечение, о котором мечтают сотни тысяч людей в его положении. Поправив воротник каренной кожаной куртки, она добавила. Так что хватит строить из себя крутую подобную бабу с яйцами, пистолетом и значком детектива. Признаться, такого от Сары Уильям не ожидал. Обычно доктор Пэнн следил за языком, не позволяя себе лишнего. Видимо, ситуация, в которой оказалась ее дочь, заставила Сару отбросить в сторону тактичность и перейти сразу к делу. «Вы предоставляете нам услугу», — резко сказала доктор Пейн. «Мы не даем вашему отцу умереть уже сегодня ночью. А он умрет, уверяю вас. На счету каждая секунда. Чем раньше мы закончим мериться причиндалами и перейдем к делу, тем больше шансов, что мистер Хилда живет до утра. Надеюсь, я ясно выражаюсь». Уильям увидел гнев на лице детектива. Кару прямо всю перекосило от негодования. Он был уверен, что так с ней не разговаривали уже очень давно. Не ставили условий, при которых ей ничего не оставалось, кроме как согласиться и прогнуться. Хилна напряглась, покраснела, явно хотела что-то возразить, но, похоже, здравый смысл победил. «Хорошо». Сара Пейн подошла к столу, взяла с него небольшую стопку бумаг и ручку. «Вот», — она протянула каре документы. Договор о неразглашении. Хилл нервно выхватила бумаги из рук женщины. Быстрым взглядом окинула текст. Маска бунтарки постепенно начала спадать, оголяя лицо, на котором все отчетливее просматривалась безысходность. С каждой секундой плечи детектива опускались ниже. Румянец на лице начинал исчезать, уступая место бледности. «Как только вы подпишете договор, я сразу же сделаю звонок». «Ваш отец получит шанс на спасение. Не факт, что Гидеон выживет, но факт, что не выживет, если вы не подпишете». Доусон с каждой секундой восхищался Сарой все сильнее. Он и подумать не мог, что она может быть такой циничной и хладнокровной женщиной. Настоящий локомотив, не знающий препятствий на своем пути. В помещении повисла пауза. Тишину нарушали лишь звуки приборов. «Предупреждаю!» сказала Сара. «Как только на документе появится ваша подпись, назад пути не будет. Вы не сможете рассказать об этом ни одной живой душе. А если и решите, то мы прекратим сотрудничество с клиникой, в частности с лечением Гидеона. Вас же засудим и посадим в такую долговую яму, что выбраться из нее не получится уже никогда». Карахил думала недолго. На принятие решения ей хватило пары секунд. Выхватив ручку, она сказала, «Звони в больницу, стерва проклятая». С этими словами Хил поставила подпись на бумагах. Уильям буквально видел облегчение на лице доктора Пейн. Женщина выдохнула. Напряженные плечи немного расслабились. Достав мобильник, она сделала нужный звонок и обо всем договорилась. «Отлично!» Сара забрала документы из рук детектива и передала их Уильяму. «Мисс Хилл, можно узнать, вы вооружены?» «Да», — ответила Кара. «А какое это имеет значение?» «Я попрошу вас на время отдать ваш пистолет моему коллеге». Пейн кивнула в сторону Доусона. Кара нехотя вынула из кобуры табельный глок и передала его Уильяму. Мужчина за несколько ловких движений разрядил оружие и вытащил обойму, рассовав все части по разным карманам. Не зря он любил ходить в тир раз в месяц пострелять. «И зачем вам мой пистолет?» — спросила Кара. «Заводите!» — крикнула доктор Пейн. Уильям и Кара повернулись к распахнутым дверям. В проеме появились двое крепких мужчин в костюмах, а рядом с ними шел тот, кто, по мнению Кары Хилл, должен был жариться в адском пламени преисподней. «Привет, пуговка!» С улыбкой сказал Грэм, «Давно не виделись». Хорошо, что Уильям разрядил пистолет. Ему хватило одного взгляда на лицо кары, чтобы это понять. Год назад. Совершенно вымотанная после 12 часов безуспешной работы над делом серии убийств, Хилл заехала в супермаркет. Продуктовая корзина Кары наполнилась парой упаковок светлого пива, чипсами и чизбургерами. Все, чего она хотела, это поскорее добраться до дома, поцеловать отца и плюхнуться на диван с банкой пенного. Телевизор, пиво и чипсы. В последнее время лишь этот вечерний ритуал позволял Каре спокойно лечь в кровать и заснуть, не видя кошмаров. А кошмары ее преследовали часто. От нехватки сил порой Хил могла задремать у себя в отделе за разложенной кипой бумаг, перед этим изучая новые подробности дела. В такие моменты ужасы, которые Кара пропускала через себя изо дня в день, приобретали новые и еще более пугающие образы. Казалось, Хилл заснула всего на минуту, но этого времени хватало, чтобы она очнулась от кошмара, вся в поту, иногда даже с криком. Коллеги ее не осуждали. Карра была уверена, что у всех, кто работал над этой серией чудовищных преступлений, случалось нечто подобное. Маньяк разгулялся не на шутку. Каждое убийство изощренне предыдущего. Словно ублюдок решил переплюнуть всех своих предшественников, стать во главе пищевой цепочки, стать самым жестоким и в то же время известным серийным убийцей. Благо вечерней посиделки с пивом и чипсами перед телевизором в теплой компании отца хоть немного спасали положение. он всегда умел подбодрить, находил нужные слова, делился советами. С ним Кара могла поговорить о чем угодно. А если на разговоры сил совсем не оставалось, то и просто помолчать. Припарковав машину рядом с воротами гаража, Кара вошла в дом, держа в руках бумажный пакет с продуктами. Знакомый запах, любимые стены. Отец с матерью уютно здесь все обустроили. Пускай район не самый престижный, пускай дом староват. Но Кара ни за что на свете не хотела отсюда уезжать. Для нее родные стены были памятью о маме. То место, в котором она провела лучшие годы своей жизни. «Пап!» — протяжно крикнула Кара, бросив ключи на полку. «Я дома!» Гидеон не отозвался. Странно, обычно он встречал ее с распростертыми объятиями и плевать, как он себя чувствовал. Недавно ему поставили диагноз, но да он даже и не думал сдаваться. Глядя на то, сколько жизней в этом сильном мужчине, Кара верила, он сумеет побороть болезнь. «Пап, ты слышишь?» Она занервничала. «Да что за черт?» Пройдя в гостиную, девушка увидела отца. Он лежал на полу, держась за грудь, и тихо скулил. У Кары сердце ушло в пятки. Она бросила пакет на пол и подбежала к Гидеону. Схватив того за руку, шепча ему на ухо, что все будет хорошо, сразу же начала вызывать скорую. Сперва Кара даже не заметила белый конверт и разбросанные по полу фотографии. Отца увезли в больницу, поставили диагноз «сердечный приступ». Сказали, что если бы Кара задержалась на работе еще хотя бы на несколько минут, Гидеон, скорее всего, не выжил бы. Ему чертовски повезло. Вернувшись домой, Хилл поняла, почему у отца случился приступ. Подняв с пола полуполароидной снимки, она увидела изображение изувеченных тел жертв. Жертв убийств, которые она расследовала. Развернув конверт, Кара прочитала. Привет, пуговка. Прими мой подарок. Надеюсь, тебе понравится твой ненаглядный визави. П.С. Я близко, очень близко. Смотри по сторонам. Кара даже представить себе не могла, как испугался Гидеон, когда прочитал письмо и посмотрел на все эти ужасные фото. В тот момент Карахил возненавидела Грэма Салента всем своим сердцем.